Глава 21. Взломайте ленты новостей. В Нью-Йоркской подземке меня часто окружает множество людей, прокручивающих в телефонах френд-ленту. Опустив головы, они пытаются достичь мифического финиша, прежде чем доедут до своей остановки. Социальные сети – на редкость коварный отвлекающий фактор. Такие сайты, как Твиттер, Инстаграм и Reddit, просто созданы для того, чтобы плодить внешние раздражители, огромное множество новостей, обновлений и уведомлений. Бесконечная лента Фейсбук – искусное воплощение стратегии поведенческого дизайна, корпоративный отклик на склонность человека к беспрестанному поиску новизны. Но если Facebook применяет хитроумные алгоритмы, чтобы заставить нас постоянно тыкать пальцем в телефон, это еще не значит, что мы не можем ответить взломом на этот взлом. Я лично выяснил, что самый действенный способ восстановить контроль над происходящим – полностью уничтожить ленту новостей. Не знали, что это можно сделать? Можно. И вот как. Бесплатное расширение браузера под названием News Feed Eradicator Уничтожитель ленты новостей для Facebook делает именно то, к чему обязывает его имя: ликвидирует источник бесчетных и таких привлекательных внешних раздражителей и заменяет их вдохновляющей цитатой. Если вдруг этот инструмент не придется вам по вкусу, есть еще один: To Do Book. Он заменяет ленту новостей Facebook пользовательским списком запланированных дел. Вместо френд-ленты вы видите перед собой задачи, которые поставили себе на день. И только когда вы выполните весь список, лента новостей разблокируется. Автор туду-бук Ян МакКристалл, рассказал сайту Meshable. Я люблю ленту новостей Facebook, просто мне хочется, чтобы мои отношения с ней были более здоровыми. Мне нужно было как-то поддерживать свою производительность, не теряя доступа к менее отвлекающим компонентам Facebook. Я по-прежнему люблю Facebook, но теперь пользуюсь им так, как хочу я, а не так, как запланировали его разработчики. Когда мне хочется посмотреть, что нового произошло у кого-нибудь из моих друзей, или поучаствовать в обсуждении в той или иной группе, я иду сразу на нужную страницу, и мне не приходится клещами отрывать себя от френд-ленты. В моем календаре выделено время чуть ли не на ежедневную проверку Facebook но без нежелательных внешних раздражителей из ленты новостей, которые бы заманивали меня в кроличью нору легкомысленных поступков. В результате на все про все уходит меньше 15 минут. Технологии вроде ToDoBook работают и для сайтов других соцсетей, в том числе Reddit и Twitter. Но есть еще один способ оградить себя от отвлекающих факторов на этих и других сайтах с лентами новостей. Достаточно обойти френд-ленту стороной. Например, набрав в браузере linkedin.com, вы попадаете на страницу с новостями, где погружаетесь в поток всевозможных историй. И бывает, часами крутите колесико мыши и кликаете то на одно, то на другое. Я мог бы установить расширение браузера под названием News Feed Burner, которое уничтожает ленту linkedin, Но попадающаяся в ней деловая информация иногда оказывается для меня полезной, и я не хочу избавляться от нее совсем. Поэтому я не стал ее удалять, а взял управление в свои руки. Посещая этот сайт, я захожу сразу на конкретные страницы, причем отбираю их так, чтобы там было как можно меньше способных меня отвлечь факторов. «Работает это так». В отведенное на социальные сети время в расписании я запускаю расширение Open Multiple Websites – «Открыть набор страниц». Как следует из его названия, оно открывает все страницы, адреса которых я предварительно в него загрузил. Не желая попадать на френд-ленту LinkedIn, я загрузил в него LinkedIn.com messaging где могу читать и отвечать на сообщения, не становясь жертвой бесконечной, отвлекающей череды новостей. Та же кнопка открывает и twitter.com slash где я отвечаю на комментарии и вопросы, не видя скандальной ленты Twitter. Минуя ленту новостей, я получаю гораздо больше шансов использовать соцсети осмысленно, при этом я выделяю время на то, чтобы поддерживать связь с друзьями. Подобно тому, как Facebook и LinkedIn применяют тактику поведенческого дизайна, чтобы мы не могли оторваться от ленты новостей, YouTube использует сходные психологические инструменты, чтобы мы не могли оторваться и от его мощных внешних раздражителей. Пока вы смотрите видео, вычислительная машинка YouTube гудит от напряжения, пытаясь предсказать, что вы захотите посмотреть еще, исходя из тематики текущего видео и вашей истории просмотров. YouTube подсовывает вам миниатюры кадров из рекомендуемых видео, располагая их вдоль правого края веб-страницы. Как правило, рядом с рекламой оплаченных видео, ориентированных специально на вас. Подобно френд-ленте, привлекательные сюжеты появляются сразу, как только вы заходите на главную страницу YouTube и вовлекают вас в охоту за цифровыми сокровищами. Внешние раздражители тут как тут. И вот вы уже смотрите одно видео за другим. В том, чтобы позависать на YouTube, конечно, нет ничего ужасного. В моем календаре есть время, в которое я с удовольствием смотрю видео на YouTube, и мне это очень нравится. Но вместо того, чтобы механически просматривать следующее рекомендованное видео или щелкать по очередной заманчивой картинке, я пользуюсь собственными инструментами взлома, чтобы смотреть только те видео, которые я запланировал. Мне нравится бесплатное расширение браузера DFTube, которое стирает множество отвлекающих внешних раздражителей и позволяет мне спокойно посмотреть видео. Лично мне очень помогает, когда из поля зрения исчезают рекомендованные видео и реклама. Устранение бесчетных внешних раздражителей в социальных сетях от ленты новостей до рекомендованных видео – Это значимый шаг на вашем нелегком пути к сосредоточенности. Неважно, какой инструмент вы выберете, главное – восстановить контроль над происходящим и не позволять социальным сетям управлять вашим временем и вниманием. Запомните, ленты новостей, как, например, в социальных сетях, созданы, чтобы удерживать ваше внимание. Френд-ленты изобилуют внешними раздражителями, заставляющими вас отвлекаться. Контролируйте ленты новостей. Ответьте взломом на взлом. Для устранения нежелательных внешних раздражителей используйте бесплатные расширения браузера, такие как News Feed Eradicator для Facebook, News Burner, Open Multiple Websites и DF Tube.